Экономика Третьего Рейха Успех Гитлера в первые годы его правления опирался не только на достижение внешней политики, которая обеспечило бескровные завоевания, но и на экономическое возрождение Германии, которое в партийных кругах и даже среди некоторых зарубежных экономистов превозносилось как чудо. Очень многим так и могло показаться. Безработица – это проклятие той эпохи, сократилось, как мы видели, с 6 миллионов в 1932 году до менее 1 миллиона спустя 4 года. За период с 1932 по 1937 год промышленное производство и национальный доход удвоились. Стороннему наблюдателю Германии середина 30-х годов могла показаться огромным пчелиным ульем. Колеса индустрии вращались все быстрее, и каждый трудился изо всех сил. В течение первого года экономическая политика нацистов, которая в значительной мере определялась доктором Шахтом, на Гитлера она наводила тоску, поскольку в экономических вопросах он был почти полным невеждой. Сводилась к усилиям трудоустроить всех безработных путем резкого увеличения фронта общественных работ и стимулирования частного предпринимательства. Безработным был предоставлен правительственный кредит в виде специальных векселей. Значительно снизились налоги для тех компаний, которые расширяли капитальные вложения и обеспечивали рост занятости. Но истинной основой возрождения Германии было перевооружение, на которое, начиная с 1934 года, нацистский режим направил все усилия предпринимателей и рабочих наряду с усилиями военных. Вся экономика Германии, которая по нацистским понятиям являлась военной экономикой, была намеренно организована так, чтобы функционировать не только во время войны, но и в мирное время, также ориентированное на войну. В своей опубликованной в Германии в 1935 году книге «Тотальная война» генерал Людендорф подчеркил необходимость тотальной мобилизации экономики страны, чтобы надлежащим образом подготовиться к тотальной войне. Эта идея была не нова для нацистов. В течение XVIII-XIX веков Пруссия, как мы убедились, направляла около пяти 7 государственного дохода на армию, и вся ее экономика всегда рассматривалась в первую очередь как орудие обеспечения военной политики, а не народного благосостояния. Теперь нацистскому режиму оставалось лишь реализовать идею военной экономики с поправкой на третье десятилетие XX века. Результаты косвенно подытожил начальник военно-экономического штаба генерал-майор Георг Томас. Истории известны лишь несколько случаев, когда страна даже в мирное время намеренно и систематически направляла весь свой экономический потенциал на нужды войны, как это имеет место в случае с Германией, которая была вынуждена поступить так в период между двумя мировыми войнами. Германия, конечно, не была вынуждена готовиться к войне в таких масштабах, это было преднамеренным решением Гитлера. В секретном законе об обороне 21 мая 1935 года он назначил шахту полномочным генералом военной экономики, обязав его начать свою работу еще в мирное время и предоставив ему власть для руководства экономической подготовкой к войне. Шахт не стал ждать наступления весны 1935 года, чтобы начать расширенное строительство немецкой военной экономики. 30 сентября 1934 года, менее чем через два месяца после своего назначения министром экономики, он представил на рассмотрение фюрера доклад о ходе работы по экономической мобилизации, в котором с гордостью подчеркивал, что на министерство возложена экономическая подготовка к войне. Хотя во время суда на Нюрнбергском процессе он, набросив на себя личину невинности, протестовал против предъявленных ему обвинений в участии в нацистском заговоре в целях подготовки агрессивной войны и заявил, что действовал как раз наоборот. Правда заключается в том, что никто не нес большей ответственности за экономическую подготовку войны, спровоцированную Гиттером в 1939 году, чем «Шахт». Это полностью признавало и командование немецкой армии. По случаю 60-летия «Шахта» армейский журнал «Milter вохенблад в номере от 22 января 1937 года Превозносил его как человека, который сделал экономически возможным восстановление вермахта. И далее читаем. Силы обороны обязаны огромным способностям шахта тем, что, несмотря на все финансовые трудности, они смогли из армии, насчитывавшей 100 тысяч человек, вырасти до уровня их современной мощи. Присущее шахту умение виртуозно устраивать финансовые дела было направлено на оплату подготовки Третьего Рейха к войне. Печатание банкнотов было лишь одной из его уловок. Он проворачивал махинации с валютой так ловко, что, как подсчитали иностранные экономисты, немецкая марка одно время обладала 237 различными курсами сразу. Он заключал поразительно выгодные для Германии товарообменные сделки с десятками стран и, к удивлению ортодоксальных экономистов, успешно демонстрировал, что чем больше ты должен другой стране, тем шире можешь развернуть с ней бизнес. Создание им системы кредита в стране, у которой мало ликвидного, легко реализуемого капитала и почти нет финансовых резервов, стало находкой гения или, как считали некоторые, ловкого манипулятора. Изобретение им так называемых векселей Мефу может служить тому примером. Это были векселя, выдаваемые Рейксбанком и гарантируемые государством. Использовались они для выплат компаниям по производству вооружения. Векселя принимались всеми немецкими банками, а затем учитывались немецким Рейксбанком. Они не фигурировали ни в бюллетенях Национального банка, ни в государственном бюджете, что позволяло сохранить в секрете масштабы перевооружения Германии. С 1935 по 1938 год Они использовались исключительно для финансирования перевооружения и оценивались в 12 миллиардов марок. Разъясняя однажды их функцию Гитлеру, министр финансов граф Шверин фон Крозик робко заметил, что они были всего лишь способом печатать деньги. В сентябре 1936 года в связи с передачей четырехлетнего плана под жесткий контроль Геринга, который стал вместо шахта диктатором экономики, хотя был в этой области почти таким же невеждой, как Гитлер, Германия перешла к системе тотальной военной экономики. Целью четырехлетнего плана было превратить за четыре года Германию в страну, которая сама обеспечивала бы себя всем необходимым, чтобы в случае войны ее не смогла удушить военная блокада. И импорт был сокращен до минимума. Был введен жесткий контроль за ценами и размером заработной платы. Дивиденды ограничивались 6% годовых. Строились огромные заводы по производству синтетического каучука, тканей, горючего и другой продукции из собственного сырья. Были также построены гигантские заводы Германа Геринга, производившие сталь из местной низкосортной руды. Короче говоря, немецкая экономика была мобилизована на нужды войны а промышленники, доходы которых резко подскочили, превратились в винтики военной машины. Их деятельность была скована такими ограничениями, такой огромной отчетностью, что доктор Функ, сменивший шахта в 1937 году на посту министра экономики, а в 1939 году на посту президента Рейсбанка, был вынужден, к сожалению, признать, что официальная отчетность теперь составляет более половины всей деловой переписки предпринимателей, и что ведение немецкой внешней торговли предполагает заключение 40 тысяч отдельных сделок ежедневно, и на каждую из них необходимо заполнить 40 различных документов. Заваленные горами бумаг, постоянно получающие указания от государства, что сколько и по какой цене производить, Отягощенные растущими налогами, облагаемые нескончаемыми крупными специальными отчислениями на нацистскую партию, промышленники и коммерсанты, которые с таким энтузиазмом приветствовали установление гитлеровского режима, поскольку рассчитывали, что он уничтожит профсоюзы и позволит им беспрепятственно заниматься свободным предпринимательством, теперь ощутили глубокое разочарование. Одним из них был Фриц Тиссен который в числе первых сделал наиболее щедрое отчисление в кассу партии. Бежав из Германии накануне войны, он признал, что нацистский режим разрушил немецкую промышленность и всем, кого встречал за рубежом, говорил «Ну и дурак же я был». Поначалу, однако, бизнесмены тешили себя надеждами, что нацистское правление не спослано им в ответ на все их молитвы. Бесспорно неизменная партийная программа провозглашала зловещие призывы национализировать тресты, справедливо делить доходы в оптовой торговле, коммунилизировать универмаги, сдавая торговые места в них за невысокую плату в наем мелким торговцам. Пункт 16 программы. Провести земельную реформу и отменить проценты на закладные. Но промышленники и финансисты вскоре поняли, что намерения Гильдера не входило считаться с каким бы то ни было ее пунктом, что радикальные обещания были включены в нее лишь для того, чтобы получить голоса избирателей. В течение первых нескольких месяцев 1933 года ряд партийных радикалов попытались было установить контроль над ассоциациями предпринимателей, взять на себя управление крупнейшими универмагами и учредить корпоративное с местным самоуправлением государства по примеру того, какой пытался создать Муссолини. Однако Гитлер быстро добился их замены консервативными предпринимателями. Мелкие предприниматели, первоначально являвшиеся одной из главных опор партии и многого ожидавшие от канцлера Гитлера, по меньшей мере многие из них вскоре обнаружили, что их постепенно ликвидируют и вынуждают вновь влиться в ряды тех, кто живет на зарплату. После принятия законов в октябре 1937 года все корпорации с капиталом менее 40 тысяч долларов просто распустили, запретив создавать новые с капиталом менее 200 тысяч долларов. Это сразу привело к сокращению числа мелких фирм на 1 пятую. Но крупные картели, которым покровительствовала даже Верманская республика, получили со стороны нацистов дополнительную поддержку. По закону от 15 июля 1933 года их создание фактически было признано обязательным. Министерству экономики предоставлялось право принудительно создавать новые картели и предписывать фирмам объединяться с существующими. Нацисты сохранили систему промышленных и торговых ассоциаций, образованных во времена республики в огромном количестве. Однако они были реорганизованы на четких принципах подчиненности и поставлены под контроль государства. Все предприятия были обязаны входить в соответствующие ассоциации. Во главе этой невероятно сложной структуры стояла экономическая палата Рейха, президент которой назначался государством. Ей подчинялись 7 национальных экономических групп, 23 экономические палаты, 100 палат промышленности и торговли, и 70 палат кустарных ремесел. В этой запутанной как лабиринт системе среди бесчисленного количества отделов и агентств Министерства экономики и управления четырехлетнего плана, среди похожей на Ниагарский водопад лавины специальных законов и указаний часто терялся даже опытный бизнесмен. Поэтому, чтобы обеспечить деятельность фирм, приходилось нанимать специальных адвокатов. Неудивительно, что взятки за то, чтобы найти путь к нужному высокопоставленному чиновнику, принимавшему решения, от которых зависело размещение заказов, взятки за то, чтобы обойти бесчисленные правила и инструкции, изданные правительством и торговыми ассоциациями, достигли в Третьем Рейхе астрономических цифр. Однако, несмотря на столь беспокойную жизнь, предприниматель извлекал немалую прибыль, Доходы от перевооружения получала главным образом тяжелая промышленность. С 2% в удачном 1926 году, году промышленного бума, они выросли до 6,5% в 1938 году. Даже закон, ограничивший прибыль 6%, не создавал трудностей компаниям скорее наоборот. Теория, согласно закону, вся прибыль сверх 6% шла на приобретение облигаций правительственных займов. Об изъятии ее не могло быть и речи. На практике же большинство фирм вкладывали эту невыплаченную прибыль в собственное дело. Со 175 миллионов марок в 1932 году она возросла до 5 миллиардов марок в 1938 году когда общее накопление в сберегательном банке достигли лишь 2 миллиардов марок или менее половины суммы невыплаченных прибылей. Общая сумма выплаченной прибыли в виде дивидендов составила лишь 1,2 миллиарда марок. Помимо чувства удовлетворения от получения повышенных барышей, предприниматель был доволен также тем, что Гитлер поставил рабочих на место. Отныне не раздавались неоправданные требования повысить заработную плату. В действительности она была даже несколько урезана, несмотря на рост стоимости жизни на 25%. Главное, не было так дорого обходившихся забастовок. Практически же их не было вообще. Проявления подобных беспорядков в Третьем Рейхе были запрещены.